Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что благороднее для души терпеть? Судьбы обидчатся удары, стрелы или против моря, бед вооружась, покончить с ними, умереть, уснуть. И все, и говорить, что сном покончил с сердечной болью, с тысячу страданий наследием тела. Ведь конца такого, как не желать нам умереть? Уснуть, уснуть, и, может быть, увидеть сны. Ах, в этом-то и дело все. Какие приснится сны нам могут нам в смертном сне, Когда мы сбросим этот шум земной. Вот здесь подумать надо. от того у наших горестей так жизнь длинна, Кто снес бы времени удары? глум? И гнет Господь на насмешки наглецов, страданий отвергнутой любви, медлительность судов из властей пинки, что терпеливый и достойный От недостойных получает, если покоя мог бы он достичь ножом простым? Кто стал бы этот груз тащить, потея и ворча под тяжкой жизнью? Нет, ужас перед чем-то после смерти. Та неоткрытая страна, откуда к нам путешественник не возвращался, сбивает нашу волю, заставляет знакомые нам горести сносить и не бежать от них к тем, что не знаем». Так в трусов нас сознание превращает, И так природный цвет решения меркнет. Чуть ляжет на него тень бледной мысли, И так дела высокой, смелой силы, Остановившись на пути, теряют название действия. Но тише, здесь прекрасная Офелия. Помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа.